Девятое. Сэм. Почти вся моя жизнь сплошное притворство. Я так хорошо научилась соответствовать чужим ожиданиям, быть кем-то другим, что, кажется, потеряла саму себя. Я попыталась представить себя на месте Джульетты, понять ее чувства, а затем стала с одной стороны тетради рисовать, а с другой писать. И неожиданно помогло вот так сплетать рисунок со словами. Ава наблюдала и подкидывала идеи для размышлений, когда мои заканчивались. Она напоминала мне о правильной рифме сонета, если я забывала ее соблюдать. Когда я закончила, она коснулась нарисованного Ромео. Он напоминал Лукаса, но намеренно получился до отвращения идеальным. Поймет ли учитель шутку? Поймет ли Ава? Это карикатура, заметила она. Хм, поняла, и я обрадовалась. Готова, теперь перерыв, напомнила я, но свет вдруг погас. Без предупреждения, даже лампочки не мигали. Только что комната ярко освещена, а в следующий миг уже погрузилась во мрак. Двери заперты, а окон в крошечной комнатке нет, непроглядная тьма. Наваливается паника, непрошенная и глупая, Желудок сжимается, и я принимаюсь лихорадочно шарить в кармане в поисках телефона Нахожу и включаю фонарик Тонкий луч света прорезает темноту, и мне становится легче дышать «Что происходит?» — спрашивает Ава «Наверное, электричество вырубилось» Я открываю дверь и выглядываю в сумрачный коридор Пусто Возвращаюсь в класс Ава идет в смежную комнату с окном не только в школе, замечает она, во всей округе. Я проверяю батарею телефона. Забыла зарядить вчера, осталось 11%. Сколько продержится? В таких старых зданиях мало окон, и мне хочется выйти из тьмы на улицу, поскорее оказаться на воздухе. Думаю, это знак, что на сегодня хватит, говорю я. Согласно кивает Ава. Мы собираем вещи, и идем по узкому коридору, освещая путь экраном телефона, который едва разгоняет темноту. Мы проходим сквозь двери во внутренний двор. Появляются еще люди, учителя, ученицы, которые задержались в школе по той или иной причине. Все идут к административным корпусам и главному входу, но путь преграждает заместитель директора. Пришло распоряжение всем временно оставаться в школе. Не успевает она договорить, в отдалении раздается вой сирен. «Что происходит?» — опасливо спрашивает одна учительница, и директора бросает на нее недовольный взгляд. «Уверена, что все в порядке. Полагаю, это просто попытка избежать заторов на дорогах из-за отключения электричества. Мы ожидаем пояснений. А пока можете оставаться во дворе или пойти в библиотеку. В школе уже началась уборка». Но всем лучше собраться в одном месте. Все направились в библиотеку, а я к скамейке у входа. Хотелось остаться на воздухе. Ава замешкалась. «Ты не обязана оставаться со мной», — говорю я. Но она села рядом, и, с одной стороны, я обрадовалась компании, а с другой испытала раздражение. «Я закончила твое задание по-английскому», — говорит Ава. «Сделка есть сделка. Будем рисовать друг друга тут». «Я посредственный художник, так что не обижайся». «Не буду». Я достала карандаши, блокнот для рисунков, которые никогда не вынимала из школьной сумки, оторвала несколько листков и передала Аве. «Что угодно, лишь бы не думать о времени. Как скоро окончательно стемнеет, солнце уже садится». «Не знаю, с чего начать», — признается Ава. «Начни с чего-то одного, например, завитка волос. Не обязательно сразу рисовать все лицо». Выбери одну деталь. Можешь передать ее точно или изменить, как подсказывает тебе художественное видение. Не уверена, что у меня оно есть, но попробую. Она берет карандаш и внимательно на меня смотрит, затем делает набросок и вновь поднимает взгляд. А я изучаю ее лицо, пропорции. Ее не назовешь красивой, скорее привлекательной. Ава рисует глаз. Высокие скулы. красивые глаза расставленные немного широко, длинные ресницы и без грамма туши. Темные прямые волосы заправлены за левое ухо и свободно струятся по правому плечу. Взгляд сосредоточенный и не только сейчас любое занятие поглощает ее без остатка. Вот что нужно перенести на рисунок карандаш касается бумаги я приступаю Вчера я соврала Хоть мы и не общались раньше, но Аву я уже знала и сейчас рисовала не впервые. В школьном море тщательно нарисованных лиц и аккуратно уложенных волос она выделяется. Я ужасно удивилась, увидев ее в классе для дополнительных занятий, куда меня вчера притащила замдиректора и долго не могла взять себя в руки, прежде чем сесть». «Есть в Аве какая-то особенность, которую до сих пор мне не удалось передать. Но сейчас, когда она сидит передо мной, я настроена решительно». Честно говоря, в местное общество она не вписывается, да и близких подруг у нее нет. Ни к одной компании она не примкнула, так и держится особняком, всегда в стороне. Одиноко ли ей? Не похоже, она вполне самодостаточна, будто ей нет дела до окружающих, словно их вообще не существует. Странно, но к ней, вопреки обыкновению, даже не цепляются, хотя она учится на стипендию и одевается, ну, скромно. А ведь здесь такого не прощают. У многих учениц вроде Шарлиз или Рут в гардеробных можно разместить целый дом. Если же я рискну одеться, как Ава, Меня точно заклюют и обязательно поместят в список самых безобразно одетых учениц. Мне любопытно и немного грустно. Почему же ее не трогают? Я замечаю, что она закончила рисовать и теперь ждет меня. Она подается вперед и пытается заглянуть в мою тетрадь, но я отворачиваюсь. Еще нельзя. Ава вновь садится прямо, и я продолжаю рисовать ее глаза, слегка растушевывая линии, Работа увлекает меня, и я вздрагиваю, когда Ава вдруг прокашливается. «Разве еще что-то видно?» — беспокоится она. Я и не заметила, как солнце скрылось, и страх тут же затопил сознание. Электричество в школе еще не дали, но в окне библиотеки мерцают огоньки. Наверное, горят свечи. «Пойдем», — предлагаю я, закрывая тетрадь. «Можно взглянуть?» Я замешкалась с ответом. «Хотелось все-таки сначала закончить рисунок, поэтому решила повременить». «Попозже, хорошо. Здесь слишком темно, а внутри все будут пялиться». «Ладно, только сначала позвоню папе». Ава достает из сумки телефон. «Вот это древность!» «И до сих пор работает, что удивительно». «Здоровается, говорит, что еще в школе, и объясняет про электричество, слушает ответ и прощается». Наконец она поворачивается ко мне с полными удивления глазами. Папа сказал, что весь этот район перекрыт. «Он полицейский?» Она с сомнением качает головой. «Водитель такси?» Звучит почти с вызовом, будто в ожидании реакции. «Я не знала этого, и в школе наверняка не знали. Иначе бы давно поползли слухи, хоть ее и не трогают, но такое точно бы не спустили». Она рассказала то, чем обычно не делится. «Он всегда в курсе, что и где происходит», — говорит Ава. «Я достаю телефон. Он в режиме беззвучного. Пара пропущенных звонков от папиного секретаря. Один от него самого, а следом сообщение. Ты в школе? Не уходи. Я перезваниваю».